Стало смеркаться, пришла сестра, чудно как-то на него поглядела и убежала. Через минуту пришёл врач, подержал его за руку и тоже ушёл. Снова пришла сестра, сделала ему укол. Спросила, не хочет ли он пить, и принесла компоту. Кто-то хотел зажечь свет, но я сказал, что не время ещё. Читать никто не читает, значит и не темно. Ничего по нему не было заметно, хотя говорят, когда человеку конец приходит, по нему видно уже за два дня. Но правду сказать, чего тут можно было увидеть? Всегда он бледный, как лунный свет, бледнее быть уже нельзя. Худой, как с позволения сказать, щепка. Значит, и худей некуда. А глаза у него в сумерках на лице потерялись. Если бы ещё над ним наклониться, тогда, может, что-нибудь и было бы видать. И только эти раскрытые книжки на тумбочке, к которой ему не хотелось руки протянуть, чтоб хотя бы её закрыть, могла быть единственным знаком, что он умирает. Я присел возле него на краюшек кровати, и даже подивился. Ничего по нему не видно, а помирает ведь. Тихо сделалось в палате, хотя было нас 12. Никто слова не проронил, не кашлянул, не вздохнул. И даже если у кого что-то болело, в себе задушил боль. Хотя ни один мог сразу след за ним померить. Ну так уж повелось, если кто-нибудь в палате умирал, все с ним хоть самую малость умирали, откладывая собственную смерть. Кто-то где-то в углу начал шёпотом молитву читать, но в такой тишине слова, как камушки, падали в палату. Не слушайте, сказал я. В деревне всегда в вечеру молятся. и взял его за руку, как берут ребёнка, чтобы перевезти по мосткам через речку. И даже рука у него была, как у ребёнка, исхудалая, в моей лапе такие две поместиться могли бы. Вдруг он в меня так крепко, жадно вцепился, словно падал в пропасть, я даже примерно по локоть почувствовал себя умирающим вместе с ним. «Пан Шимон!» — дошел до меня его прерывчатый шепот. «Вы побывали на том свете. Как там?» «Это давно было, пан Казимеш, и война была. А в войну, может, и на том свете по-другому. Да и не разбирает война, тот свет или этот. Может быть, мне почудилось только». Давайте я лучше про кроликов расскажу. Вам какие больше нравятся, ангорские или веслоухие? По мне лучше ангорские. Веслоухие крупнее, но это если кто на мясо захочет разводить. А ангорские белёхонькие, чистюли и глазёнки красненькие. Тронешь такого, всё равно что к утренней заре прикоснулся к тучке к небу. Я сам подумываю, не завести ли кроликов, когда вернусь из больницы? Для начала хватит одной пары, потом они расплодятся. У одной пары бывает по три помета в год, по шесть-семь крольчат, а через год опять три помета, по шесть-семь в каждом. Через год еще столько же. Кролики, они как начнут, плодятся и плодятся, и есть кролики. Всё едят траву и очистки. Приедете как-нибудь ко мне, сами увидите. А жуют, хрумкают. Так, будто друг с дружкой переговаривается. Хотя когда траву по-одному, а когда очистки по-другому. Траву дробненько, как осенний ситнечек, а очистки точно крупный тёплый майский дождь. Заслушиваешься бывало. слушал бы и слушал бы без конца а получше прислушаешься можно даже услышать как родники бьют пчёлы собирают мёд тучи скребут о небо и земля крутится вертится а человек вместе с ней хотя вроде ничего особенного кролики хрумкают но иногда так и хочется лечь между ними полежать словно на сене на лугу над рекой в теньке под деревом и потерять себя в этом их хрумкнье в родниковой воде в пчёлах облаках и позволить себя нести этой неугомонной земле есть что-то такое в кроликах отчего и вокруг в тебе всё мягчеет может из этой их белизны вы когда-нибудь видали белизну Белый кролиций шерсти. Не сад в цвету, не бывает таким белым, не перины, когда проветривается на солнце, не гуси, когда плывут вниз по реке. Может почудится это что-то ещё не родившееся, и от того такое белёхонькое, что грешного света не коснулось. Берёте вы такого кролика, Вытаскиваете из кучи, чтобы посадить к себе на колени, так точно из тёплого лона вытащили. Дрожит бедняжка, отбивается, а то и царапается. Будь ты боязны ему в этот свет вступить. А погладьте его, своей рукой почувствуйте страх, как бы от вашей руки белизна эта не заморалась навек. Хотя вроде бы ничего особенного, Вы кролика гладите, а кролик знай дрожит. Надо только другой рукой его за уши держать, не то ж мы гнёт с колен, и пусто станет у вас под рукой, пустее, чем если бы на коленях только что не было никого, и больше вы его уже не поймаете, смешается с другими кроликами, затеряется среди белизны. А белые с белым смешается как вода с водой, песок с песком. Попробуйте среди стольких белых одного белого отличить. Отличил, как бы от каплю в воде или зёрнышко между зёрн. Я почувствовал странный холод в своей руке, которая держал его пальцы. Не тебе холод свеже вспаханной земли, не яблоко сорванного порася. «Кажется, помер», — сказал я неуверенно, точно у него хотел спросить, помер ли он. А все в палате затаили дыхание, будто вместе с ним на мгновение умерли. А может быть, ждали, ответит ли он мне. Наконец, кто-то не выдержал и вроде бы удивился. «Помер?» И не то чтобы не поверил, Нет, просто надо хоть немного удивиться смерти. Такое её право. И ж ты, помер, сказал кто-то чуть ли не с облегчением. Вот и помер, вздохнул кто-то на дальней койке, как если бы вздохнул: "Вот и вечер". И верно вечер", поддакнул кто-то. Что ещё можно сказать смерти, как не поддакнусь? И верно помер. Я осторожно высвободил руку из его пальцев и пересел на свою кровать. Зажгли бы свет, что ли? Кто-то словно бы вдруг испугался. Зажгите свет. Зачем? Читать он уже не будет. Да хоть чтобы глаза ему закрыть. А может, не помер? Может, не помер? С кровати в самом углу палаты сорвался старик Амбрози. Никто его никогда не навещал, и нога у него была по колено отрезана. Схватил палку и заковылял, трюх, трюх, чуть не плача, будто хотел ещё эту смерть остановить. Может, не помер? Поглядите получше. Холодные руки — это еще не смерть. Холодные ноги — еще не смерть. Смерть — это... О-хо-хо! Мало сказать, помер. Сказать можно, чего хочешь. А глядишь, оно совсем и не так. Скажешь день, а тут ночь. Господь наш Иисус тоже вроде бы умер. А не умер ведь? Ну-кась! Трихните его. Как же я теперь отплачу столярику за свою обиду? Эх, столярик, столярик. Уже почти половины поля у меня нет. Коже до да кости моё поле. Ветка засохшая моё поле. Трихните его. Адвокаты так в одночасье не помирают. Может, только уснул? Смерть Это и язык должен умереть. И что на совести, всё умереть обязано. Ежели ты помер, то и носом даже не швыркнешь. А он обещался. Как тут сейчас лежит обещался. Только бедным уже ница ночь коротка. Почему ты бедный? Потому что умом не вышел. Столярикова поле уже как боров раскормленное, а он злодей всё дальше в моё впахивается, знай себе нахлёстывает лошадей, а лошади чего с ним взять, не разбирают его поле, моё ещё его отец у моего по куску отхватывал, чтоб мой мог поделать, когда за того адвокаты стояли. а у моего только и было что полные нутро злости да полный рот молитв вот он вперемешку то молился то ругался молился ругался а тот его поле кромсал к тому же у сталярикова отца пару лошадей было а у моего одна на одной не запашешь обратно что распахано на двух запахивал мой запахивал А поле всё убывало. Пока однажды не взъерился и не отодрал сталярика кнутом. И что? Сталяриковые адвокаты, как воронён, обросились на отца. Он после этого долго не прожил. Да и что это за жизнь? Жить и смотреть, как у тебя земля убывает. Я тебе, сынок, всё отпишу, только возьми как-нибудь топор, говорил отец. Не нашлось во мне силы своё отстоять. Вишь, огрел расстоляри как кнутом, и не то, чтобы очень сильно, он в сермяги был, а уж пора помирать. Но ты кнутом не попробуй. Бери топор, кнут это только злость и ремень, и против адвокатов с кнутом не пойдёшь. Им к ноль, что быку прутик. Мало что закон за них, они еще и с чертями знаются. А нет больше силы, чем когда закон заодно с чертями. Тут только хватай топор и убивай. Хоть бы и пришлось потом на каторге подохнуть. Но лучше подохнуть, чем жить противу закона и чертей. Господь Бог тебя простит. Когда из-за земли грех на душу берёшь, Господь всегда даёт прощение. Сам на этой земле родился, на ней жил, на ней умер. Знает, что такое земля. И Бог Отец его тоже не барин был, а простой плотник. Такой же, как у нас в деревне, Косёрик или Безденга. Косёрик нам даже хлеба ставил, а Безденга делал колёса. Они простит Господь, так земля простит. Господь из своих высот не всегда всё видит, а земля за всё болеет. Хотя лучше бы без топора, как бы было на какие шиши подкупить адвокатов? В олакушу продай, корову, лошадь, в долг возьми, а подкупи. Иди, как ровня со своими против столяриковых. Такого столярика ты хоть на смерть заруби. Сыны его подымутся, сыны сынов подымутся, внуки, правнуки и будут до второго пришествия от твоей земли урывать. Только адвокаты найди, чтобы пос сильней, чем столяриковы, чертями водился. У чертей как у людей, кто побольше, кто поменьше. С малыми ты не связывайся. Малый чёрт, что малый телёнок, малая обувка, так, мало сил. Всегда держись больших. Пусть не весть сколько запросят, хотя бы душу пришлось продать. Зачем тебе душа, коли земли не будет? Однако душа без земли всё равно как если птёла от неё отказалась и Господь изгнал. Поснимай образа со стен. Распятие обей молотком и пускай так стоит. Свечённую воду вылей в ушат. Напейся пьян и кляни всё подряд. Чёрт сам к тебе пожалует. Пустишь кровь из пальца, он тебе свою пустит. И тогда держись, столярик. Жаль, я уже не дождусь. А то бы мы с тобой вместе к нему пошли. Ты бы в окно постучал. есть столярик, и у меня свой адвокат есть. Теперь померимся, поглядим, чей сильнее. Мы с ним как два брата, койка-койки в больнице лежали. Он сполучше, чем твои чертями в дружбе. Люцифера знает, Вельзевула знает, Анчи Христа знает. всех, наиглавнейших чертей, всё пекло. А твои черти плюнуть и растереть. А законы, вон сколько знает, в 100 раз больше, чем твои. Все какие есть, до единого. И против тебя разбойников знает закон. Могу мне отрезали, а я не жалею. Вторую бы дал отрезать, лишь бы только тебе отплатить. Выйди, выйди за порог столярик, я тебе ещё побольше скажу. Он в воскресенье приедет. Загляни через окно в мою хату, посмотришь, как мы будем водку пить, колбасу есть. Моя баба ему курицу сварит, а смеяться будем. На «Мы с тобой так будем смеяться, Столярик, конец тебе. Бог долго ждет, да больно бьет. Знаешь, что мой мне сказал? У какого-то там Столярика и не отсудим? Нам амброзий и черт не понадобится. Простой справедливостью обойдемся». Так он сказал. Посмеялся даже, но и нашел столярик адвокатов. Из них такие же черти, как и из блох осы. Крестом осенить мокрого места не останется. Так он смеялся. Так смеялся. Ой, как же он смеялся. Сам на дьявола стал похож. Я спросил, может подкупить его? Я подкуплю, только пусть не смеётся так. Денег у меня не густо, но я волокушу продам, лошадь, корову, в долги залезу, а подкуплю. В столярик мог, значит, и я смогу. Но пусть не смеётся, а то страх берёт. Эх, столярик, одна тебе дорога в петлю. Выбирай дерево, столярик. Он ещё у меня спрашивал: Его столярик фамилия Столярик, и отец Столярик, и дед Столярик. Да и только отсюда выйдем. Он обещал. Но нет видать на Столярике закона. Нету бога, нет чёрта. Ой, нету. Тиховы, не плачьте. И тут же двое из мертвецкой Здоровенные быки приехали с каталкой и увезли адвоката. Потом пришла я, здесь санитарка, перестелила постель. Вот и нет бедолаги, сказала. Заглянула туда-сюда, не оставил ли чего. Нашлись кое-какие мелочи как от каждого покойника. Она всё собрала в передник. Стоял компот, который он не успел выпить. Она спросила: "Не выпьет ли кто?" Но никто не захотел, и она вылила компот в умывальник. Сняла старый температурный лист, повесила новый. Хотела и книжки забрать, но я сказал, чтобы не забирала, может, я почитаю. Как-то даже взял ту что он оставил открытый на тумбочке и начал читать. Было там про одного такого, который всё ходил и спрашивал, где плотник. Вроде даже и не особо ему этот плотник был нужен, только он не знал, о чём спрашивать. Вот и спрашивал про плотника, тронутый, что ли. Люди плотника ищут, когда хотят дверь сделать, стол, сундук, пришёл бы в нашу деревню, ему бы каждый малец показал, где плотник Калимбас и Юзик, у дороги на мельнице третьи хата с распятием акации во дворе. Я страниц 5 всего прочитал, дальше не получилось.